Глава десятая. Дома меня встретили взволнованные близняшки, но я только отмахнулась. «Все завтра!» — и поползла к себе наверх. «Ну, хоть скажи, что сказал король!» — посеменила по пятам за мной Дризела. «Король?» — я ненадолго задумалась. «Наказывать он тебя не будет, но надеется, что ты больше не будешь драться с особой королевской крови». «Да откуда ж я знала, что это принц?» — раздраженно воскликнула девушка. Мередит сказала, что среди тех, кто к нам подошел, точно принца нет. Король же с каштановыми кудрями. Откуда я знала, что принц может быть блондином? Мередит сказала, — передразнила я. Так вот, во-первых, нужно думать своей головой, а не слушать, что там говорят всякие Мередит. А во-вторых, если бы ты вела себя прилично с любым молодым человеком, а не только с принцем, то не пришлось бы нам из-за тебя краснеть. Так я... Мариэла права. Вставила Анастасия, с неудовольствием глядя на сестру: Ты вела себя грубо, не как аристократка. Она тебя спасла. Дризелла недовольно запухтела, но было видно, что ей стыдно. Так, девки, я спать, отрезала устала. Все завтра. Нам еще отрабатывать. Где леди Тремейн? Спит, наверное, пожали плечами сестры. Причем у обеих промелькнула обида на лице, когда речь зашла о матери. Ну и замечательно. Я закрыла дверь на засов прямо перед носами близняшек и с облегчением стянула с себя платье. Предстоит привести его в идеальное состояние, упаковать и отправить завтра с Томом в ателье. Его хозяйка меня очень выручила. Я легла лишь через час, и некоторое время, смотря в потолок, неожиданно поняла, что у меня катятся слезы по лицу. — Милый Феденька, — прошептала едва слышно, вспоминая своего покойного супруга. «Расстроился бы ты, узнав, что я встретила в новом для себя мире другого мужчину. Такого похожего на тебя, но в то же время другого. Смог бы ты меня простить? Да и как мне забыть столько лет, проведенных бок о бок с тобой? Мне стыдно, что мое новое молодое сердце раскрывается навстречу любви, и в то же время я так рада, что могу хоть что-то чувствовать». В какой-то момент я просто заснула, обнимая во сне подушку. Мне снились добрые сны. Сны, в которые годы жизни с моим супругом пролетели перед глазами. Я словно прощалась с прошлым, открываясь для нового будущего. А утром меня разбудил грохот. Он доносился откуда-то снизу и был довольно приглушенным, но я все равно вскочила и, наспех натянув платье, полетела вниз по лестнице. Два варианта. Либо к нам забрались воры, либо старый Том где-то грохнулся и свалил на себя шкаф но все оказалось куда прозаичнее. На кухне вымазанные в битых яйцах стояли близняшки и злобно смотрели на сковородку, на которой догорали остатки яичницы. «Почему оно не переворачивается?» – шипела Дризелла, от злости пиная ни в чем не повинное ведро под ногами. «Так ты масла не налила!» – пыталась отпихнуть ее сестра. «Все я наливала. Вон, видишь, сверху лежит. Как ты сказала, так сразу и налила». Чего ему еще надо? Так надо было наливать его до яиц, не после. А ты откуда вообще знаешь? Один раз была на кухне, и теперь думаешь, что умная, да? Я с усмешкой облокотилась об косяк двери и наблюдала за переругиванием девчонок. А что упало? Безмятежно осведомилась у сестер. Близняшки как один вздрогнули и испуганно обернулись, смотря на меня со священным ужасом. Ничего, тут же нахохлилась дрезела. — Мы яйца доставали, — сдала их обеих ее сестра. Я посмотрела на разгромленную кладовку и покачала головой. — Значит так, други мои, в первую очередь приберите за собой в кладовке, а потом я вас научу делать яичницу или даже блинчики. — Не буду я убираться, — тут же возмутилась темненькая, но под моим взглядом как-то увяла. Я не хочу, я не прислуга. «Прислуга убирает за другими», — норовоучительно произнесла я, проходя на кухню и снимая уже покрывающуюся копотью сковородку с плиты. Пришлось даже окно приоткрыть, чтобы немного выветрить запах. «А ты будешь убирать за собой. Это разные вещи. Знаешь, как называют того, что не убирает сам за собой?» «Как?» «Свинья», — сказала я. Лица у девчонок вытянулись, и если дрезела покраснела, как помидор, то Анастасия фыркнула в кулак. «Так что вы делаете не то, что делают слуги, когда убираете, что сами раскидали. Вы просто ведете себя, как люди, умеющие отвечать за свои поступки». Озадачив их таким образом, я выдала щетку с совком одной и тряпку с ведром другой. Сама же занялась приготовлением чая и завтрака, специально не подглядывая и не контролируя девушек. Судя по звукам, они немного потоптались, а потом с трагическими вздохами все же взялись за уборку. Я понимала, что за ними сто процентов придется потом перемывать, но это были мелочи по сравнению с тем, чтобы переломить их упрямство. Главное, как говорится, начать. Потом они мне помогали делать блинчики и злополучную яичницу. Я изо всех сил старалась объяснить все как можно более понятно. И если Анастасии искренне было интересно то Дризела чуть ли не зевала, но все же выполняла все мои просьбы. Она вообще после происшествия во дворце сильно присмирела. Ушел гонор, и пусть она все еще бесконечно фыркала и закатывала глаза при каждом удобном случае, но очень старалась мне больше не дерзить. Хотя я видела, что иногда ей этого безумно хотелось. И это внушало оптимизм. Потому как характер подростка сложно, но можно изменить – если он мысленно признает тебя человеком, которого стоит уважать. Так что я уцепилась за этот маленький шанс на исправление со всем энтузиазмом, искренне надеясь, что со временем, не быстро, но мы сможем поладить. И за завтраком, когда я наблюдала за оживленной болтовнёй сестер, я со всей отчетливостью поняла, что с одним человеком в доме поладить, скорее всего, не удастся. Мачеха за столом смотрела на меня с такой дикой ревностью в глазах, что я осознала. Происшествие на балу и переход девчонок на мою сторону мне не простят. Не сказав нам ни слова, леди Тримейн молча поднялась и ушла к себе сразу после завтрака. А потом и вовсе отправилась куда-то в гости, опять ничего никому не сказав. Близняшки на мой вопрос пожали плечами, и я благоразумно решила не лезть в личную жизнь взрослого человека. Ушла и ушла. Я же, отправив Тома в ателье, взяла девчонок в оборот и занялась домом. Мне хотелось им показать, что работа по дому может быть не только утомительной, но и интересной. Ведь когда мы преображаем пространство вокруг себя, то и дышать сразу становится легче. Я рассказывала им про расхламление, про визуальный шум, про важность проветривания помещений и стирания пыли с поверхностей, Мы поставили в духовку сначала картофель с мясом, потом яблочный пирог. Причем последний с большим удовольствием взяла сделать Анастасия. В остальном девочки, конечно, фыркали, кривились, не особо помогали, но так как заняться им в большинстве своем было нечем, то все равно слушали меня с интересом и даже немного потом включились в уборку. Мне кажется, постепенно мы сможем найти общий язык, хотя этот путь и не будет простым. Я планировала провести день спокойно, но, проходя мимо большого окна в гостиной, обнаружила, что к нашему дому идет целая делегация из трех молодых людей. Я испуганно вытаращилась, понимая, что это никто иные, как мой новый знакомый Фердинанд, принц Антуан и еще один молодой мужчина лет двадцати пяти с серьезным, но умным лицом. Мы же договаривались встретиться на пикнике. Мои девочки не готовы. Рано. Ой, а кто это? послышался звонкий голос Насти, а следом все смешалось в кучу. Истерические крики Дризеллы, что она ни за что на свете не выйдет, не менее истеричные визги Анастасии, что на ней всего лишь домашнее платье, мои вопли о том, чтобы все заткнулись и не мешали мне думать. Но когда мужчины подошли к двери, им открыла улыбающаяся и безмятежная «я», а за моей спиной ровным рядком стояли причесанные и доброжелательные близняшки с улыбками на лицах. «Милорды, я сделала кривоватый реверанс, щедро сдобренный уверенностью в своей неотразимости. Добро пожаловать! Ваше высочество, сэр Фердинанд, сэр...» Я чуть вопросительно посмотрела на незнакомого мужчину, который, как я поняла, был обещанный гувернер. Фердинанд, которого я назвала по имени... Не зная титула или же фамилии, дружелюбно улыбнулся и поклонился мне и белым от волнения сестрам. Леди, очень рад вас видеть. Примите мои искренние пожелания, а леди Тримейн. Она отправилась в гости, подсказала я. Как жаль! совсем не искренне расстроился мужчина. Тогда позвольте представить моих друзей Его Высочество Антуан Экзапери и мой хороший друг граф Густав Фардини. Молодой мужчина вежливо нам поклонился, на секунду задержав взгляд на Анастасии, которая вспыхнула, как мака в цвет. Я тут же мысленно встала в бойцовскую стойку и орлиным взором еще раз просканировала этого хорошего друга. Гувернер принца с голливудской улыбкой передал смущенной Насте букетик полевых ромашек и, кажется, совершенно незаметно для себя, обрел титул лучшего человека на земле – потому как не избалованная вниманием сводная сестра Золушки явно прониклась с таким легким флиртом. Тем временем Фердинанд чуть заметно пихнул в спину мрачного, как туча, принца с небольшим букетиком красных розочек в руках. Тот насупился и, посмотрев на бледную, но до сих пор оскорбленную в лучших чувствах Дризеллу, проговорил. — Мистер Мэйн. «Я пришел принести вам искренние извинения за происшествие на балу и за мои слова в ваш адрес. Уверяю, они не были сказаны со зла, просто некоторые любят истолковывать все превратно. Получив еще один, более болезненный тычок от мужчины, он оскалил зубы в подобие улыбки и, пройдя до девушки, вручил ей букет. Не удивлюсь, если его до этого собрали в оранжереи, перевязали красной лентой и лишь вручили принцу с наказом отдать лично в руки. Уж очень у него недовольное выражение лица было. Эдакая оскорбленная невинность, пострадавшая ни за что, а теперь вынужденная извиняться. Дризелла, в свою очередь, посмотрела на меня, искренне надеясь, что я не заставлю ее извиняться. Зря. Умеешь пихать в грудь королевскую особу? Умей и извиняться потом. Я свела брови вместе и кивнула в сторону макушки принца. Девушка скривилась, но тоже сквозь зубы прошипела извинения. «Экая она храбрая, когда короля поблизости не наблюдается!» Ко мне чуть наклонился мой незнакомец и прошептал. «Вы так сурово выглядите, миледи!» Я скептически на него поглядела. «Он что, серьезно?» Мариэла Элейн, только что вступившая в пору совершеннолетия, ростом с лилипута, с пухлыми розовыми щечками, выглядит сурово? Да я скорее поверю, что я похожа на обожравшегося хомячка, у которого из-за щек не видно глаз. Но спорить не стала, решив проявить гостеприимство, ведь я единственная здесь осталась, кто бы мог на себя взять роль радушной хозяйки. Господа, позвольте предложить вам чаю». Анастасия сегодня испекла прекрасный яблочный пирог. Анастасия, я сделала страшные глаза и убийственно посмотрела на рыжую близняшку, что не отрывало взора от сияющего мужчины. — Анастасия, <кхм> дорогая, принеси нам чаю. — А? Какого чаю? — глупо улыбнулась она. — Заварного, Настя! — начала закипать я, мысленно костеря на все лады подростковые гормоны и галантных друзей моего знакомого и пирог, который ты испекла. — Вы сами пекли пирог? — восхитился гувернер. После его слов девчонка что-то бессвязно булькнула и совсем поплыла. Так что мне пришлось ее буквально отпихнуть в сторону кухни и с акульей улыбкой провести мужчин в гостиную. Когда в холле дома остались только я и Фердинанд, то он подошел ко мне и вручил небольшой букетик незабудок. Я бы хотел сказать что не мог дождаться утра, чтобы прийти сюда. Или что Антуан мучился угрызениями совести и спешил как можно раньше принести извинения вашей сестре, но... но... Но нас с утра из дворца выгнал король, не пожелавший ждать. С улыбкой закончил он. Я тоже искренне улыбнулась. Впервые за время, что они были здесь. Проходите, Фердинанд. Нам с вами предстоит долгий путь, прежде чем обиженные молодые люди смогут называться добрыми друзьями. С нашего чаепития можно было картину писать. Или пьесу. Наверняка это была бы сатира. Мы с Фердинандом, как самые старшие, он среди мужчин, я среди девушек, старались поддерживать видимость светской беседы, разговаривая о погоде. Мы даже начали обсуждать прошедший балл но быстро сдулись под гневными взглядами двух подростков. Семнадцатилетний Антуан и пятнадцатилетняя Дризела сидели друг напротив друга и разве что молнии взглядами не пускали, терзая вилками и ножами ни в чем не повинную шарлотку. Фердинанд попытался было поговорить об искусстве и книгах, но тут уже я плавала, как мне прискорбно это признавать. А ведь литературный редактор за время, что я здесь, ни одну книгу в руки не взяла. Так что разговор снова вернулся к погоде. На другом конце стола сидели весьма воодушевленный Густав и буквально заглядывающая ему в рот Анастасия. И, признаюсь честно, меня эта парочка смущала куда больше мечущей молнии. Так и хотелось оттащить взрослого мужика от девчонки, запереть ту на сто замков и не подпускать никого близко. И пусть я знала, что замуж никто ее раньше 18 не выдаст, и непотребство здесь не в ходу, так что все, что останется предприимчивому мужчине, это общение в компании сестер и мачехи девушки, а уж никак не прогулки наедине. Мысли о том, что я-то уже гуляла наедине с Фердинандом, быстро были отброшены в сторону. Я — это другое. Я совершеннолетняя, раз. Я поумней буду, два. Ну и у меня пятьдесят лет брака за плечами, три. Так что подобные возражения даже близко в расчет не брались. Пока я составляла кровожадные планы расправы над восхищающимся божественной стрепней кособокой шарлотки мужчиной, то пропустила обращенный ко мне вопрос Фердинанда. — Прошу прощения, — моргнула, переводя взгляд. — Как вы смотрите на то, чтобы все же собраться на пикник, скажем, завтра? — Я за, — тут же откликнулась Анастасия и, заливаясь краской, уточнила. «Густав, а вы будете сопровождать его высочество на пикнике? Дело в том, что я бы хотела показать вам место, откуда открывается самый лучший вид, тем более если вы пишете картины». «Если вы мне будете позировать, то любое место будет прекрасным», пылко заверил этот герой-любовник. Я мысленно гаденько похихикала, понимая, что ждать ему три года минимум, как миленькому. А была бы моя воля, я бы и пять лет заставила. и из чего удумал». Только пришел, и тут же ему в рот заглядывают. — А ты, Антуан? — спросил мужчина. — Что думаешь? Тот скривился. — Нам обязательно идти на пикник такой большой компанией. Я слышал, девушки ненавидят пикники. Тем более ты обещал мне показать, как удить рыбу. Что там делать? Он многозначительно взглянул на побелевшую от негодования Дризеллу. — Да будет вам известно, ваше высочество! — процедила она что я неплохо ужу рыбу. — Да быть того не может. — Да, сэр Элейн учил нас с Анастасией. — Правда же? — обратилась она к сестре. — О чем ты? — оторвалась та от голубых глаз своего кавалера. — Я говорю про рыбу, — прорычала темненькая близняшка. — Ой, я люблю рыбу, — закивала та. — Мариэла обещала меня научить ее готовить. — Это восхитительно, — вторил ей Густав. Я не выдержала и закатила глаза. «Прекрасная идея, Фердинанд! Мы идем!» В этот момент послышался шум в холле. А через минуту в столовую зашла раздраженная леди Тримейн. Когда она увидела сидящих, у нее из рук выпала шляпка и удивленно открылся рот. Мужчины поспешили вскочить на ноги, а мачеха резво склонилась в реверансе. «Ваше высочество, милорд, такая честь! Что могло вас заставить посетить мой скромный дом?» Она распрямилась и с обожанием посмотрела на настоящего рядом с моим стулом Фердинанда. Я с непониманием покосилась на Антуана, но тот нисколько не выглядел уязвленным, что его статус просто взяли и присвоили. Поймав взгляд девчонок, я поняла, что ни одна я не понимаю происходящего. Леди Тремейн, Фердинанд галантно поклонился. По поручению короля я со своим другом и сыном Антуаном — Пришел в ваш дом, чтобы принести искренние извинения вам и мистере Мэйн за происшествие на балу. Мачеха пронеслась ближе, отпихнула меня и душевно пожала руки мужчины. — Это такая честь, милорд. Конечно, мы принимаем ваши извинения и извинения его высочества принца Антуана. Дризелла также с удовольствием извинится за свое недостойное поведение. Правда, Дризелла? Она посмотрела на растерянную близняшку. А я прикрыла глаза от нелепости ситуации. Как было хорошо, пока ее не было. Тем временем мачиха не обратив никакого внимания на Густава, усадила обратно за стол новоявленное пропущенное звено в королевской цепи и начала с хваткой светской львицы щебетать обо всем подряд, совершенно не замечая того, какая подавленная атмосфера образовалась за столом. Дрезыла с Антуаном сидели с такими выражениями лиц, будто у них обоих скрутило живот. Анастасия, робко поглядывая на Густова, постаралась быть как можно более незаметной, посылая мне непонятные невербальные сигналы, будто я могла сейчас взять и все вернуть вспять. Чем я ей помогу? Выгоню мачеху? Мне бы самой кто помог, потому что от мыслей, которые роились в моей голове, буквально пухла голова. Мой незнакомец, который... Мне казалось, что он проникся ко мне симпатией, которого я чуть ли не... И вот он... принц? Отец Антуана? Если Антуан принц, то получается, Фердинанд наследный принц. Поэтому он был в маске на балу. Чтобы такие, как мачиха его не узнали, близняшки то понятно, им откуда было знать, но мачиха Тут вдруг вспомнилось, насколько в этом мире у нас большая разница в возрасте, и то, что он вдовец... И этот портрет его супруги висит там, во дворце. И самое главное, мачеха — очень красивая женщина, и по возрасту она намного ближе к нему, чем я. Пока я предавалась внутреннему раздраю, будто издалека донесся голос леди Тримейн. — Познакомились с Мариэлой на балу? — Как это великодушно с вашей стороны! — Бедняжка! В ее положении как никогда ей нужна поддержка! и я совершенно уверена, что моя милая патчерица правильно восприняла вашу милость и не допустила даже тени мысли, что вы могли обратить на нее свое сиятельное внимание. Мужчина потемнел лицом и сухо уведомил. — Конечно, мадам, у меня и в мыслях не было ничего порочащего чести такой юной, неокрепшей девушки. Взгляд мачехи, обращенный ко мне, всего на секунду сверкнул торжеством, а я скрипнула зубами от злости, «В смысле не было?»